Глава 13 Глаза Карла налились кровью, как у быка при виде пионеров. — Вы? Вы осмелились предложить нам, курлянским дворянам, службу в извозчиках? Он потянулся за шпагой. — Да я вас тут же вызову на дуэль и убью, клянусь честью! Виловатый Касаткин оживился. — Во-первых, щенок, дуэли запрещены. Во-вторых, я вызову сейчас караул, и они, не посмотрев на твои титулы, Всыплют тебе ботагов. Не хочешь неприятностей? Вали отсюда. — Да как вы смеете? — Не кипятись, Карл, — сказал я. — Пойдем отсюда. Что-нибудь придумаем. — Но я не могу этого так оставить, — жалобно произнес кузен. — Плюнь. Видишь, он не шутит. Найдем Берона, разберемся, что к чему. Тут в комнату вошел подтянутый офицер в чине поручика. Он молодцевато отсалютовал Касаткину, скинул с плечи и и поинтересовался. — Здравствуй, Виктор Иванович. Что за шума, драки нет? В коридоре слышно. — Да вот, Василий Александрович, молодые люди буянят, на дуэль вызывают, — усмехнулся Касаткин. — Вот как, — протянул вошедший, — чем же ты мне угодил? — В полку строиться хотят, — принялся объяснять Касаткин. — Я им говорю, что свободных мест нет, а они шумят, не верят. И впрямь свободных местов нет. Все вакансии заняты, — повернул в нашу сторону голову появившийся офицер. — Последние вот приказом закрыты. Он положил на стол Касаткину кипу бумажных листов. — Это тебе, Виктор Иванович. Просили передать. Прими документы. — Сейчас разберусь с этими и приму по всей форме, — отмахнулся Касаткин. Офицер, которого полковой комиссар назвал Василием Александровичем, осмотрел нас с ног до головы. — Жаль, конечно, что вам не подвезло пораньше обратиться. Вижу молодцы прямо на подбор. Рослые, крепкие. Знатные могли получиться гренадеры. Нам бы такие солдаты пригодились, тем более сейчас, когда война с туркой серьезная намечается. — Вы откуда к нам прибыли, богатыри? Из какой губернии? — Из Курляндии, — пояснил я. — Жаль, — вздохнул Василий Александрович. — Выходит, вам и в Семеновский, а ли полки не попасть? Они сейчас берут иноземцев, разве что музыканты. — Виктор Иванович, может, возьмешь их в полк сверху комплекту? — Не могу, — вздохнул Касаткин. — У нас и так сверхштатов куча всякого народа приписано Одних младенцев душа так сто наберется, а то и больше. Матушка-императрица гневаться изволит таким переполнением. — Тогда не в защите, — Василий Александрович развел руками. — Рад бы помочь, да нечем. Попробуйте в армейский полк устроиться. Если фортуна переменится, глядишь, в гвардию переведетесь. Я вспомнила бумагу, которую принес офицер полковому комиссару. — Господа, примите наши извинения. Не хочется докучать. Но посмотрите, нет ли в принесенных документах наших имен. Барона фон Гофина и фон Брауна. Касаткин порылся в бумагах, внимательно вчитался, потер указательным пальцем переносицу и сипло объявил. — Господа, пришла моя очередь просить прощения. Поручик Нащокин доставил приказы о вашем зачислении в полк. Полковой комиссар приосанился. — Поздравляю вас, гренадеры третьей роты Дитрих фон Гофен и Карл фон Браун. Надеюсь, вы не посрамите славу лейб-гвардии и я императорского величества. — Спасибо тебе, Густав Берон, — подумал я. Подполковник не забыл о своем обещании. Мало того, что устроил нас в гвардию, так еще и позаботился, чтобы мы попали в одну роту. — Рота ваша вместе с остальными частями полка еще не прибыла из лагерей, — сказал поручик Нащекин. Думаю, спешить на воссоединение с ней еще рано, впереди много дел. Вам надо построить мундир, получить оружие и довольствие. Жить есть где? Нет. Мы комнату в Герберге снимали, но содержать ее более не на что, вздохнул я. Тогда еще и на постой надо встать. Ну, это к полковому квартирмейстеру, господину майору Шипову. Он вам билет выдаст. Нащекин вспомнил что-то и добавил. — Виктор Иванович. Выпиши гренадерам сумму для скудости. Видишь, поиздержались они, покуда назначения ждали. Полковой комиссар кивнул. — Не обижу, Василий Александрович. Непременно войду в положение. Благо, деньги в казне от отпускников пока имеются. — А мне пора. Счастливо, братцы. Нащекин умчался так же стремительно, как появился. Касаткин дождался, когда хлопнет дверь, открыл окованный сундучок и стал выкладывать на стол горки из монет. — Слушайте меня внимательно, гренадеры. Оклад вам полагается самый малый, для нижних чинов, племянничий. Будете получать двенадцать рублей в год по третно. — То есть, — не понял я, — три раза в год, — пояснил Касаткин. — Выходит, по четыре рубля, — подсчитал я. — Нет, — помотал головой Касаткин. — Вы будете строить гренадерский мундир. Я выдам вам на руки денежный вычет из вашего жалования, около пяти с половиной рублей. На эти деньги вы должны приобрести всю необходимую амуницию, потом узнаете, какую. Они вычитаются из годового жалования, которое составит в итоге меньше семи рублей. Я присвистнул. Выходит, мы должны себя одевать за свой же счет. Для меня, привыкшего к выданным со склада бесплатным армейским геностеркам, ХБ и ПШ, афганкам, сапогам, ботинкам-берцам, головным уборам, шинелям и прочему, это было в диковинку. Зарплата худеет на глазах. Есть еще и вычета за медикамент. Каждую треть по 4 копейки. Продолжил многодетать обстановку Касаткин. А ежели кто из полков убежит или дезертирует, с каждого солдату еще по копейке. Правда, это больше армейских частей касается, в гвардии беглых не бывает, но я счел нужным предупредить на всякий случай. Вот те раз, снова расходы. Если дальше будет продолжаться в том же духе, то я, устроившись на военную службу, буду должен. Как люди живут? У меня же под боком имени нет, помощи ждать неоткуда. И, как говорит Карл, подметавой мать осталась. Вроде мой сынов мне долг помогать ей. Увидев перепад в нашем настроении, Касаткин сообщил. «Все не так плохо, господа. Вычеты вычетами, но государство заботится о вас. Будете получать дачу на мясо и соль почти 10 копеек в месяц. В магазине получите муку для хлеба или, если хотите, можете заменить ее денежным довольствием. Хлебопеки из нас, откровенно скажу, неважные, так что мы решили взять компенсацию деньгами». В конце разговора Касаткин расщедрился и выдал кроме мундирного вычета по 2 рубля подъемных. Это и были та самая сумма для скудости, о которой говорил Нащекин. Кстати, Василий Александрович помог нам еще одним. В дверь постучались. Полковой комиссар разрешил войти, и мы увидели высоченного, даже выше меня, гвардейца. В нем было, наверное, метр два росту. — Гренадер 3-й роты Степан Чижиков, — отрапортовал солдат. Их высокоблагородие капитан Нащекин велели на первое время быть представленным к обучению двух новобранцев, покуда рота из лагерей не вернется. Косаткин обрадовался его появлению и отпустил нас вместе с Чижиковым, обещавшим проследить, чтобы все было как положено. Мы вышли в коридор. — Будем знакомы. Гренадер протянул широкую, как лопата, руку. — Я Чижиков Степан. Буду вашим дядькой. «Кем — Кем? — не понял я. — Дядькой, — добродушно пояснил солдат. — Впрочем, откуда вам немцам знать? Так зовется старослужащий, который за молодыми присматривает. — Понятно. Что-то вроде нашего дедушки только имеющего вполне официальный статус. «Давайте-ка мы сначала навестим квартирмейстера, чтобы он вас на жительство определил, а то уйдет куда, и вы без крыши останетесь», — предложил Чижиков. Полковой квартирмейстер Шипов без проволочек выдал билеты на поселение. И опять повезло. Нас поселили в одном доме на Адмиралтейской стороне. Потом мы занялись формой. Ранее в каждую часть поступали мундиры трех размеров — большой, средний и малый рук. Далее они ушивались под каждого солдата Но при Ане и Иоанновне этот порядок был изменен. Полки сами закупали необходимые материалы и шили форму в специальных шпалерных, портновских мастерских, устроенных при каждой части. — У нас такие портные есть, так их модные дома даже приглашают, — похвастался дядька. А вот сукно на мундир Чижиков посоветовал брать не в полковом магазине, а купить в лавке, причем желательно в торгующие иноземным товаром, ибо, как выяснилось, отечественные ткани хорошего качества стоили дороже иностранных. Я невольно почесал репу. Выходит, еще с тех времен наши производители любили гнать халтуру и задирать цену. В первую очередь нам предстояло обзавестись кафтаном, верхним длинным платьем почти до колен. Под него одевался камзол, примерно такого же покроя, разве что покороче. Полагались также штаны, доходившие до подколенной подвязки. Чижиков очень не рекомендовал брать для них московское сукно, слишком, по его мнению, толстое. Разумеется, солдату нельзя без обуви поэтому пришлось запасаться двумя парами башмаков и сапогами. В холодное время очень бы пригодилась шинель, но ее частично заменяла епанча. На шубу, носить которую зимой уставом не возбранялось, нам бы не хватило денег. Полки вручались тем, что держали на складах шубы, поступившие вместе с рекрутами. Разумеется, господа офицеры побогаче могли позволить себе роскошные одеяния на любой период времени. Были еще чулки, очень похожие на шерстяные гетрофутболистов, разве что не полосатые. И куда ж без нижнего белья? Его полагалось две перемены. Добавим к этому галстук, пуговицы и прочее, прочее, прочее. Главное отличие в форме гренадеров – шапка. Если фузелеры носили треуголки то головы отборных солдат украшали специальные кожаные гренадерки с красивыми кукардами. От Чижикова я узнал, каков срок носки каждого из элементов мундира. Шапка, кафтан и камзол – три года. Японча – аж три с половиной. Галстук – полтора. Остального, как считало начальство, должно было хватить на год. Казенных пяти с половиной рублей оказалось недостаточно. Пришлось потратить часть подъемных, хотя у нас на них были другие планы. Чижиков таскал нас из одной лавки в другую, везде приценивался, щупал товар, проверял на прочность, кривил носом, ежели что-то было не так. Придирчиво осматривал цвет сукна. В армии все должно быть единообразно. А после покупки, перед тем, как отнести материю портным, заставил ее намочить. — Чтобы не село после дождя или стирки, — пояснил он. Так что экипировка наша отняла немало времени и средств, но через неделю мы с Карлом выглядели, во всяком случае, со стороны, не хуже остальных гвардейцев. — Молодцы! — не применил отметить Чижиков, устраивая нам смотр. — Теперь переходим к самому главному — к экзерциции. Плох тот солдат, что не знает оружия и приемов. Вот тогда и началась настоящая учеба, невзирая на дождь, первый мокрый снег и шквальный ветер.